Дитва с вампирами. Ох, как долго тянулся последний урок. Наконец прозвенел звонок, и я, схватив портфель, бросился к дверям, перепрыгивая через парты. Эй, Вовка, Рванулся за мной Санька, капитан нашей сборной по волейболу. «Сегодня тренировка, не забудь! Ты и так в прошлый раз пропустил!» «Отстань ты со своей тренировкой!» — отмахнулся я. «У меня дела поважнее!» Со скоростью чемпиона мира по бегу на короткие дистанции домчался я до дома и, едва переводя дыхание, плюхнулся на стул перед телевизором. «Вот он!» Долгожданный миг. Какой там волейбол, когда нужно срочно спасать нашу цивилизацию от нашествия космических пятихвостых чудовищ. Сейчас включу свою игровую приставочку, и сражение начнётся. Всего неделю назад подарил мне папа приставку. А сколько побед одержано! И роботов-убийц я победил, и рептилий-людоедов победил. и вурдалаков трёхголовых, которые конфетками заманивали маленьких детей в свои гнусные норы. Я тоже победил. Мама вздыхала, глядя на меня, и время от времени говорила: "Может, хватит играть? Шёл бы воздухом подышал. Вон какой бледный стал, совсем захереешь". "Это я-то захерею", возмущался я, не отрываясь от экрана. Смотри, как я одной левой повалю сейчас обезьянку-ниндзя. Не когда мне гулять. Мама снова вздыхала и грустно уходила на кухню. В субботу, когда мама с папой собрались к дедушке на день рождения, я тоже был страшно занят и с ними не пошёл. Соблизу бы тигры одолевают индейцев из племени Трекуку. объяснил я непонятливым родителям. Нужно выручать. Даже с Владиком в кино некогда было сходить. Он несколько раз звал, а потом перестал звонить и заходить. Обиделся, наверное. Тоже непонятливый какой-то. Но я не особенно расстроился, потому что расстраиваться мне тоже было некогда. То кокосы срочно требовалось пошибать с пальм, прямо в пасти крокодилом, то танки наступали, То подводные лодки тонули, жизнь кипела. Если б ещё не школа, уж так не хотелось тратить время на уроки. Да и вставать по утрам тяжеловато после поздних боёв. Вот и сегодня сижу на математике, а у меня перед глазами так и носятся вампиры с вурдалаками, так и сбрасывают на меня бомбы с горячими школьными завтраками. А у самих глаза горят, и все как один похожи на нашего завуча Михаила Яковлевича. И такие меткие. Только что у меня было 10 жизней, а теперь уже 5. 4. Ой-ой-ой. Уже только 3. Я был в ужасе. Так сколько у тебя, Ручкин, участливо спросил чей-то голос. Две жизни, отчаянно завопил я, и очнулся и увидел гогочущих одноклассников. Интересно, по-твоему, Ручкин для выполнения дневной нормы рабочему требуется две жизни? усмехнулась наша учительница Алифтина Васильевна. Не многовато ли? Хотя, конечно, смотря как работать. Слушать надо на уроках, добавила она строго и поставила двойку. Подумаешь, успокоил я себя. Зато никто так не врежет космическим чудовищам, как я. Итак, включил я наконец свою ненаглядную приставочку и ничего. Пустота. Я нажимал на все кнопки, дёргал за все проводочки, Может, контакты отошли? Всё бестолку. Только какой-то кружочек прыгал по экрану, то пропадает, то появляется вновь. И это было всё, что осталось от цивилизации вампиров в рыцари чудовищ. Что делать? Ждать, когда папа отвезёт в мастерскую? Это же целая вечность пройдёт. Я не переживу. А самому идти страшновато. Вот с Владиком другое дело. Он длиннющий, как жерт, и очень вежливый. Владик, позвонил я другу. У меня приставка сломалась. Поехали со мной в мастерскую. Не могу, как-то скучно ответил Владик. Мне надо рыбок кормить. Что ты? Не мог придумать что-нибудь поинтереснее? Ладно, подожду папу. А пока можно к дедушке забежать. Он живёт недалеко. Только позвонил на всякий случай. Дедушка, набрал я номер деда. У меня приставка сломалась. Я тебя сейчас навещу. Мне не, а когда? Не отвлекай, холодно ответил дед. Я газету читаю. И повесил трубку. Неужели всё из-за дня рождения обижается? Ну и пусть. Побегу тогда в школу на тренировку. Ещё успею прибежал я в школу. Все уже в зале. "Ребята", крикнул я. "Сейчас переоденусь и к вам". "Можешь не беспокоиться", сказал капитан Санька. "У нас полный комплект. Без тебя обошлись". "Ох, и тошно же мне стало. Ну никому, никому я не нужен". Вернулся я домой. Снова уселся перед телевизором и думаю: Что ж это такое получается. Пока с колдунами и с чудовищами сражался, всех друзей растерял. Мне даже показалось, что это не кружочек предет по экрану, а вампир маленький и хибный тычет в меня пальцем, подмигивает. "На что, амал? Кто кого победил?" И тут в дверь позвонили. Мама, наверное, пораньше вернулась. На пороге стоял Владик. «Ладно», — говорит, — «понесли чинить твою приставку». И тут я совершенно неожиданно сказал. «А ну ее, потом починим, пошли просто погуляем».